Глава 35. Николина Николина? Сквозь глубокий крепкий сон слышу свое имя, но не спешу реагировать на зов. Мне впервые за долгое время так хорошо, тепло и спокойно, что совсем не хочется просыпаться. Перегруженные мышцы требуют еще немножко понежиться в постели, а разум понаслаждаться умиротворением. Однако некий раздражитель поблизости не планирует оставлять меня в покое. «Эй, Николина, ты слышишь меня?» Мужской низкий голос продолжает нарушать мою сонную идиллию. «И что за наглец смеет мне докучать?» «Девочка, ты живая вообще?» Спрашивает кто-то прямо возле моего лица и кладет свои сухие грубые руки на мои плечи, начиная потряхивать. «А ну-ка, стоп! Что вообще происходит? Какой-то мужик пробрался в квартиру и сейчас стоит в паре сантиметров от меня, так близко еще и трогает...» Никогда в жизни я не просыпалась с такой реактивной скоростью, с какой делаю это уже в следующий миг. Мне кажется, я вылетаю из кровати, схватываю рядом стоящий торшер и обом рассекаю им воздух быстрее, чем разлепляю веки. А ну, клишни свои от меня убрал урод. Воинственно оруя, не жалея голосовых связок, в то время как голос мужчины, наоборот, хрипнет от испуга: Господи, что ты говоришь, совсем свихнулась. В стремлении защитить голову от моей возможной атаки он шустро поднимает руки вверх, прикрывая лицо. «Отойди от меня! Ты кто такой? Как сюда попал вообще? Я тебе сейчас башку раздроблю и полицию вызову!» Продолжаю стрелять громогласными угрозами, мотая лампой из стороны в сторону. «Ты дура! Это же я! И в свою квартиру, между прочим, пришел! А ну отпусти быстро свою лампу! Мне на старости лет только травм не хватало!» Постепенно, отходя от первой волны паники, я бегло оглядываю нарушителя моего спокойствия. «Баррет?» – удивляюсь я, наконец распознавая в старике нашего арендодателя. «А кто ж еще?» – недовольно, но с заметным облегчением выдыхает он. «Черт, простите, я вас не узнала. Вы зачем меня так пугаете?» «Да что ж я знал, что ты так запаникуешь. Я просто разбудить тебя хотел. Но знаешь ли, задачка эта не из легких. Спишь, как убитая, честное слово». «А что вы здесь делаете?» – значительно убавляю громкость голоса. «Я? Это ты что здесь все еще делаешь? А точнее, какого черта дрыхнешь в такой час? Рит мне с утра позвонил и сказал, что ты занесешь ключи, а тебя все нет и нет», – сокрушается он. Снимает с себя поношенный головной убор и протирает со лба обильную испарину. «Да уж, походу, я старика напугала ничуть не меньше, чем он меня». «Да, так и есть, я собиралась занести», возвращая свое оружие защиты на положенное ему место. «И когда же? Я тебя весь день подождал, но так и не дождался. Пришлось искать запасной ключ и самому ехать сюда». «Что? Весь день?» Бросаю взгляд в окно и с ужасом понимаю, что на улице уже смеркается. «Черт, черт, черт! Вот же дерьмо! Сколько ж я проспала!» Я начинаю суетливо бегать по комнате в поисках телефона, пропуская мимо ушей ответ Барретта как и все его последующие причитания по поводу бардака в квартире. Мне до его смехотворных проблем нет никакого дела. Меня неумолимо порабощает тревога от осознания, что меня определенно ждет жесткий выговор от босса в первый же день контракта. Вот же дура! Как я умудрилась так надолго отрубиться? Мало того, что не пришла к нему в оговорённое время, так еще и на звонки не отвечала, которых должно быть немеренное количество. Должно быть, так я и думала. И представьте мое замешательство, когда, отыскав телефон в смятой простыне, я обнаруживаю только присланную Остином новость о его благополучном прибытии в Нью-Йорк и ни одного пропущенного вызова от Адама. Ни одного грозного сообщения или вопроса, где я шляюсь. Хороший это знак или плохой, не имею понятия, но то, что невероятно пугающий, так это точно. Все так же, не реагируя на ворчание Баррета, Я забрасываю телефон в сумочку и с сумасшедшей скоростью принимаю ледяной душ, а затем быстро влетаю в комнату Мэгги. Не хотелось ничего брать из ее вещей, но выбора у меня не остается. Никакой одежды тут у меня нет, за исключением грязного платья и майки Остина. А путь до дома пусть и составляет всего несколько этажей вверх, но полуголый преодолевать его крайне неохота». Лазая по ящикам комода, полного ярких, пестрых нарядов бабушки, я теряю некоторое время на поиске одного единственного спортивного костюма спокойного бежевого цвета, без каких-либо замысловатых узоров или принтов. Натягиваю его, утопая в одеянии на несколько размеров больше моего, пару раз чуть ли не падаю, зацепившись за материю штанов, и пулей несусь в прихожую, где сталкиваюсь с барытом. «Ты что носишься, как ошалелая?» «И почему Остин ничего не забрал из квартиры?» – нахмурившись, спрашивает старик. «Но я ничего не отвечаю. Нет у меня времени на это. В попыхах обуваюсь во вчерашние туфли на тонких шпильках и выбегаю из квартиры. Мчусь, как ракета, по всем лестничным пролетам, оказываясь у своей квартиры меньше, чем через минуту, едва не задыхаясь от дефицита воздуха». «Мередит, бога ради, простите меня, что пропала так надолго!» Извиняюсь сразу же, как вхожу в коридор, по-прежнему захламленный вещами и мусором, но ответа женщины так и не дожидаюсь. Наверное, не расслышала. Я не знаю, как так получилось, простите, я надеюсь, с мамой все в порядке? Громче спрашиваю я по пути в спальню, но резко останавливаюсь, когда сквозь отбойный стук пульса в ушах слышу голоса, доносящиеся из кухни. Женский и мужской. Мужской? Неужели Адам приехал сюда, сам, в Энглуд, за мной и мамой? Серьезно? Он снизошел до подобного? Он здесь? Не сразу замечаю, как по мере приближения к источнику голосов мое сердцебиение ускоряется от неконтролируемого трепета, страха, изумления, интереса и еще тысячи других разных эмоций, вызванных волнующими мыслями о встрече с ним. Он зол, раздражен, в гневе, или нисколько не удивлен тем, что я лопухнулась в первый же день нашего договора. Варианты его настроения, словно кирпич за кирпичиком, выстраиваются в высокую башню в моей голове. И тут же в дребезге рушатся, ударяя неизмеримой мощью по разуму, когда я открываю двери на кухню и вижу, что вообще никак не могла ожидать увидеть. Адам не зол, не взбешен и даже не сердит. Нет, его там просто нет, как и Мередит тоже. Есть только стол, заставленный тарелками с остатками засохшей еды и распитыми бутылками алкоголя. Мама в невменяемом состоянии, заливающая в себя, убивающая ее пойло. И самое страшное – пьяный урод, что с трудом шевелит языком и заполняет кухню удушливым дымом своих дешевых сигарет. Что Филипп здесь делает? Почему он вернулся? Как такое возможно? Оглушающие сознание вопросы ни в какую не выбираются из меня, будто бы застревая острыми камнями в гортане. Картина из мерзкого застолья неумолимо начинает душить, сдавливать грудь, разрывать легкие, заставляя сердце истерично биться в агонии. Я ничего не понимаю, что это значит. От охватившей меня злости и тотального шока мне не удается связать мысли, превратившиеся в беспорядочную сумятицу. Я так и продолжаю неподвижно стоять в дверном проеме в полном онемении до тех пор, пока очаг всех моих многолетних бед, наконец, не замечает меня первым. — О, глянь как кто явился! — довольно протягивает чмо, елейно ухмыляясь. — Дочурка, где тебя черти весь день носили? Почему любимого отчима не пришла встречать? Разве ты не рада меня видеть? Его тупые вопросы – точно огромная груда поленев, брошенная в костер моей злости. Я сжимаю кулаки до боли, кусаю от нервов губы, раз за разом повторяя про себя. Нет, мне все это просто мерещится. Адам же сказал, что превратит его жизнь в ад, а значит, Филиппа тут быть не может. Чего встала, как пень? Давай, присаживайся. Он отодвигает табуретку и призывно стучит по ней ладонью. «Присоединяйся к нам! Отпразднуем мое возвращение вместе!» «Я все еще сплю, однозначно! Не мог он сбежать от Адама! Не мог! Бред все это!» «Ну чего такое? Я хочу выпить за тебя, моя дорогая доченька!» Он салютует стаканом, ловя мой в конец недоуменный взгляд. «Что глаза вылупила? Не удивляйся так! Нам нужно выпить за то, что у тебя получилось вернуть меня домой!» Тем самым спася от крайне нехороших людей, к которым я попал. Не знаю, как тебе это удалось, но благодарности моей нет предела, Ники. Злорадство и фальш насквозь пропитывают его ехидный голос, что схож со скрипом вилки по стеклу. Но сильнее раздражения от его слов меня сковывает ужас. Значит, Адам его отпустил? Это правда. Он сделал это. Какого черта? «Ну ладно, не хочешь праздновать с нами? Дело твое!» Он залпом опустошает стакан с какой-то гадостью. Пару секунд морщится и вновь обращается ко мне. Распить не будешь, тогда давай уборкой займись. А то вон во что вы, девочки, дом превратили во время моего отсутствия. С ума сойти! Так и оставляй вас одних. Без меня и дня прожить в чистоте не смогли». Мерзкое рыло начинает ржать своему остроумию, а в хлам пьяная мама, даже не понимая причины смеха, тут же присоединяется к нему. «Нет, нет, нет! Так не должно быть! Нет, мама должна была отрезветь! Я должна была спасти ее и отправить в лечебницу! Вытянуть из этого дерьма раз и навсегда! У нас же был уговор с Адамом! Как же так? Что он наделал? За что? Из-за Остина, что ли? Нет, не может быть такого, не может!» Адам же поклялся убрать слежку, и я на сто процентов уверена, что он это сделал. И убедительная просьба, только не думайте сейчас, что я в конец доверчивая дура, которая с первых же секунд поверила Харту на слово. Никак нет, но я убедилась в этом позже, вчера на вечеринке. Слежки нет, и это точно. Ведь будь оно иначе, разве мой шпион не обрубил бы мой последний выходной еще во время откровенных танцев среди кучи мужиков? или же когда Марк неожиданно накинулся на меня с поцелуем, и уж точно он не позволил бы мне переспать с Остином в лесу, а после отправиться к нему домой и продолжить начатое, верно? — Верно, мать его. Тогда какого черта Адам натворил? Я же не нарушила ни один пункт контракта. Ну, за исключением того, что не пришла к нему сегодня вовремя. Но черт, что за бред? Одно глупое опоздание, и все? Сделка отменяется?» без предупреждения и возможности объясниться, не понимаю, ничего не понимаю. Да и не могу я думать, здраво мыслить и разбираться хоть в чем то пока наблюдаю, как Филипп вновь разливает алкоголь по стаканам, раскатисто смеется, неся какую-то чепуху и отравляет своим потом и мерзкой сущностью все пространство дома. Не будет этого. С помощью Адама или без я не позволю ему больше здесь оставаться, Не позволю ему больше убивать ее, только через мой труп. Все тело начинает вибрировать от гнева, а цепи разъяренных демонов трещать и рваться на части. Никакого контроля, никакой пощады, никакой возможности нажать кнопку «Стоп», пока не избавлюсь от этого ничтожества, отгородив от него маму. Я даже не улавливаю момента, как резко срываюсь с места и намертво вцепляюсь в вонючую влажную майку Фила, порывисто стаскивая его тушу со стула. Толком не слышу ни его злостного крика, ни маминого неразборчивого лепета с просьбами успокоиться и прекратить потасовку. И уж тем более я не врубаюсь, где вообще нахожу в себе силы тащить его пьяное крупное тело по полу в сторону выхода из квартиры. Конечно, я осиливаю всего несколько метров, пока Фил не отходит от удивления и не вскакивает на ноги, но все же это уже достижение. Осталось миновать еще столько же, и тогда я выкину это дерьмо из нашего дома. — Идиотка неадекватная! Пизды захотела получить! Я тебе это без проблем устрою! Очухавшись, орет Филипп, заглушая непрекращающиеся мольбы мамы и залепляет мне мощную пощечину. В голове все начинает вертеться, но нисколько не погашает бушующий во мне огонь. «Вали отсюда! Быстро! Ты здесь больше жить не будешь!» Наконец истошный крик прорывается сквозь блокаду в горле. «Вали! Вали! И не смей возвращаться!» Будучи в полном неадеквате, повторно впиваясь пальцами в ткань его майки и пытаясь оттащить его к двери, но на сей раз у меня ничего не выходит. Сотрясая воздух отборным матом, Филипп больно сдавливает мое запястье, вынуждая ослабить захват, и отталкивает меня настолько сильно, что я спиной влетаю в стену и сползаю вниз, не удерживаясь на ногах. Но боли от удара снова нет, страха тоже, или же я просто ничего не чувствую. Глаза застилает алая поволока злости, когда вижу, как Филипп разворачивается и раздраженно вталкивает пошатывающуюся маму обратно на кухню. Та не удерживает равновесие и падает на пол. «Что ты сделал? Не смей так с ней обращаться!» — кричу я, слыша болезненный скулёж мамы. Он точно острыми иглами протыкает мне всю изнанку кожи. Но мразь не реагирует на мой ор, а в явном желании до конца выпустить пар, который я в нем породила, размахивается и с ноги ударяет ее по бедру. А затем повторяет это действие еще, еще и еще, не обращая внимания на мамины крики и мольбы остановиться. И эта жутчайшая сцена становится последним кадром, что у меня получается разглядеть перед тем, как свет в разуме полностью гаснет. Я лишь чувствую, как в венах закипает адреналин, а неконтролируемая агрессия перехватывает борозды правления. Мое тело само взлетает от пола, пробегает метры до Филиппа и, схватив первое, что попадает под руку, со всей яростью ударяет его по затылку. Звонкий треск стекла, стук тяжелого тела об пол, истошный крик мамы, что с ужасом смотрит на обильный поток крови, расползающейся лужей вокруг головы отчима. В секунду моего ошалелого взгляда на разбитую бутылку в дрожащей руке и даже сквозь багровые вспышки гнева я осознаю четко и ясно одну безусловную истину. Только что совершенный мной поступок неминуемо разделит мою жизнь на до и после.